Часть вторая. Алёша. Ну вот и пришло время появиться на этих страницах третьему из моих героев, Алексею Корсаку. Герою, наверное, самому любимому, потому что все помыслы и порывы души его накрепко связаны с тем, что мы называем романтикой. Море, звёзды и парус, открытие новых земель и морские бои во славу русского флота. И не его вина, что угаразило Корсака родиться в то время, когда Петровы баталии уже отгремели, а для новых побед не пришёл ещё срок, когда кончились уже и первая, и вторая экспедиции Беринга, а сам он почил вечным сном. Уделам Алексея Корсака было сохранить и передать следующему поколению моряков опыт и память, передать зажжённый, образно говоря, петром факел в другие молодые руки. высокие эти слова вроде бы и информации не несут, но греют душу. Перед гордо Марины: жизнь, родине, честь никому. Как не взволноваться о юноше, рождённом с сердцем оргонавта и твёрдым пониманием, что корабль сей прекрасный уже сгнил, а построить новый не даёт морское ведомство. Денег нет, морякителей нет и вообще не до того. На деле всё выглядело так: 3 года назад Корсак окончил Петербургскую морскую академию со специальностью, как сказали бы сейчас, навигатор. Случись это 30 лет назад, его немедленно послали бы в Англию или Венецию стажироваться, совершенствовать профессию, но в Елизаветинскую эпоху, когда флот пребывал в состоянии мира, застоя и полного бездействия, Корсака определили в Кронштадтскую эскадру, которая направлялась в летнее практическое плавание. Алёша с восторгом принял это предложение, работал как простой матрос, ставил паруса, чинил такелаж и драил палубу, но 4 часа в день, согласно уставу, отдавал практическому учению: навигации, мушкетной и абордажной науки и пушечной экзерциции. Противник, разумеется, был только воображаемый. Алёша пробыл в море 2 месяца. Голландские шхеры, острова Ламсланд, Эйзел Грингам. Замечательное было путешествие. По возвращении из компании Корсак получил самый высокий балл. В его прописе значилось, что он, родив в учении, знает секторы, квадранты и ноктурналы, умеет определять широту места по высотам светил и долготы по разности времени и прочее, прочее. Пропись была подписана капитаном и командиром اسکадры Но несмотря на столь высокую аттестацию, Корсак получил всего лишь чин мичмана, который в те времена не считался офицерским. Он ходился в списке рангов между поручиком и боцманом. Здесь необходимо пояснение. Одним из бесспорных великих деяний Петра I было создание русского флота. Диву даёшься, что всего за 20 лет этот человек, чья энергия и фанатическая приверженность делу находящееся за гранью понимания не только основал Санкт-Петербург, создал верфи, построил корабли, завоевал Балтийское море, но и вывел новый сорт людей, следующих, энергичных, преданных своему делу моряков-профессионалов. Вся Россия тогда была как флагманский корабль, скажем, Ингерманланд, трёхмачтовый, двухпалубный, который под сине-белым Андреевским флагом летел вперёд. И только вперёд под всеми парусами. Умер Пётр, и прекрасный корабль словно в клей вплыл. Как ни став паруса, ни улавливай ветер, всё равно бег его замедлился и потом и вовсе приостановился. Показательна судьба самого Ингерманланда. Пётр белел сохранить его для потомства и поставить на вечную стоянку в Кронштадте. В 1735 году в правление Анны Иоанновны он неведомо как затонул, а в следующем году за невозможностью восстановления был пущен на дрова. Правда сказать, кабинет-министр Остерман, он же генерал-адмирал, как любят в России правители совмещать должности, пытался поддерживать флот, создавая новое ведомство для наблюдения за кораблями, службами, верфями, но что-либо путнее в это время делалось. Скорее вопреки ведомствам, само собой, по старой заложенной Петром традиции, флот умирал. И вот на престоле Елизавета. Она обещает народу своему, что в каждой букве закона будет следовать отцовскому завещанию. Однако воспрянувшие было моряки скоро почувствовали, что вышеозначенная буква обходит флот стороной. Государьни вполне искренне считал, что Для пользы дела достаточно отменить Астарманово морские нововведения, а дальше всё вернётся на круги своя. Господи, да когда же что-либо путное на Руси делалось одними указаниями? Хочешь пользы, засучивай рукава, ночей не спи, ищи дельных людей себе в помощники. А царское повеление, всепетровские указыные крепчайше содержать и по ним неотложно поступать это описка наглян своей бумаги, не более. Упрознили кабинет министров, вернули прежнее значение сенату, и пошла великая дрясга. Одни говорили: "Мы по Петровским указам живём, что придумал Остерман, всё дурно". Другие, отстаивая тёплые места, спорили: "Время не стоит на месте, и Петровские указы вичают, а Остерман сделал это и вот это". К слову сказать, в утверждении последних было немало правды. Одним из возвращённых петровских порядков был закон о чинах, по которому кадет или гордомарин должен был для лучшего усвоения дела послужить простым матросом, срок служения в каждом случае был свой. Именно поэтому Алёша Корсик, хоть и имел лучшие аттестации, при огромной нехватке офицерского состава не мог получить чин поручика. Но нет худо без добра. В прежние времена за ранний брак А гордо марином он разрешался только с 22 лет. Корсак мог попасть на галеры, на вёсла к преступникам и пленным туркам, а он живёт себе женатой, воспитывает детей, и никто не обращает на это ни малейшего внимания, как будто так и надо жениться в 18 лет. Из всех плотских дел наибольшее внимание Елизаветы привлекло учреждение новой формы. Первая форма для моряков была утверждена адмиралом Сиверсом, мундир и штаны василькового цвета, камзол, воротник и лацканы красного. Остерман, естественно, внёс нововведения. Мундир, штаны зелёные, камзол и прочее красные. Желание Остермана в этом вопросе осталось только на бумаге, но при Елизавете борцы за возрождение старых традиций организовали комиссию, и та постановила: мундир и штаны белые, камзол, воротник, обшлага зелёные. Чины отличались друг от друга золотым позументом. Кое-как отремонтированные корабли со слабым рангоутом и гнилым такелажем выходили в море, зачастую при свежем ветре открывалась течь. Команда была недостаточна, пополнялась за счёт необученных матросов, иногда якорь поднять не могли. Зато щи голяли в белоснежных мундирах, сияли золотым позументом, пуская солнечных зайчиков в необъятные балтийские просторы. Празднуюя своё преображение на флоте, Елизавета повелела повести бот Петра I из Петропавловской крепости в Александро-Невскую лавру. Когда-то это судёнышко, украшенное словно керамический сосуд, трогательным орнаментом, разделывало воды Яузы, Измайловского пруда и Переславского озера. Ботик был нежной заботой Петра, и по его приказанию, с величайшими трудностями Дедушка русского флота был доставлен в Кронштадт. За 2 года до смерти Пётр возглавил на нём парад русской флотилии. Теперь, 20 лет спустя, ботик с величайшей помпой перевезли на вечную стоянку. Тут и оркестры, и парад, и восторг, и набежавшая слеза. Даже до сухопутной Москвы долетели вести о перевозке дедушки русского флота, и древняя столица откликнулась принесла по улицам старый маскарадный кораблик, прозванный памятником миротворцам. Обычай этот был введён Петром. Кораблик обычно носили по улицам в памятные дни побед над шведами, а в прочие дни макет хранился в специальной пристройке в Сухаревой башне. В честь Елизаветы его подновили, покрасили, распустили паруса, по вечерам на игрушечной палубе зажигали фонари. Красиво, душу щемит. И верится, жив флот русский. Вера, как известно, город вегает, но сознаемся, не всегда. Вернёмся к Алюше. Обязанности мичмана на корабле: вести журнал, делать счисления, помогать штурману, вести астрономические наблюдения и предоставлять их капитану. За труды дают небольшое жалование, которое никогда не выплачивается в срок, полторы порции еды в море, отпуск рядок Динчик не положен обихаживать себя сам. Но поскольку на Алёшаном фрегате, как и на прочих кораблях, был вечный некомплект, в море Корсуку приходилось замещать и поручиков, и подпоручиков, и штурманов, и в артиллерийские дела он вошёл с головой, а однажды, когда вся команда отравилась какой-то дрянью, он замещал самого капитана. После этого замещения Колёше прикрепили динчика, весьма острого и зловонного язык матроса Адриана. Последний очень гордился своим именем, внушая всем, что родился не в Псковской губернии, как значилось в его документах, а на берегах Адриатики. Команда же, не веря, прозвала его Дроний, потом Дрючком. Третье прозвище я не рискну упомянуть на этих страницах. Вообще, малый был отчаянный, помни с пирата с перцем. И Алёша подозревал, что денщик дан ему не для услуг, а на перевоспитание. Неожиданно весной 1746 года флот всколыхнуло известие, что величайший указ повелевает готовить эскадру к выходу в море для военных действий. С кем воевать, если война никому не объявлена? Слухи были самые противоречивые. На устах одно в поддержку Англии. Но кто пустил слух, в чём эту сильнейшую в мире державу надо поддерживать, оставалось глубокой тайной. В начале июля под флагом адмирала Мишукова вышел целый флот. 26 кораблей, четыре фрегата, два бомбардира и ещё малые суда. Скоро стало известно, что в Ревелье едет государеня, и что выступление флота ни что иное, как торжественный парад в честь Елизаветы и показ могущества России. В конце июля на Ревельском рейде было разыграно примерное сражение, за которым государеня наблюдала возвышение близ развалин монастыря Святой Бригитты. Шесть кораблей разделились в два строя и устроили холостую полбу, а также показательный абордажный захват фрегата. Алёша бился с Саш по гейбруках. Хотя битва эта и напоминала мистерии, которые разыгрывались в бытность его в навигацкой школе, сердцеполнилось отнюдь не показным, оперным, а истинным восторгом, потому что во славу отечества Виват государюни! Виват и многие лета. После манёвров флагманы и командиры судов были удостоены приглашения на царёв праздник с фейерверком и богатейшим пиршеством. Матросам поставили водку, офицерам обещали всякие блага, и Алёша ожидал для себя не как не меньше, чем повышение в чине, тем более что в ретивости своей во время боя он был замечен самим Мишуковым. Мишуков С эскадрой в 23 вимпела должен был в поддержку Ласси разбить шведов на море. Но случилась незадача. Адмирал не нашёл ниприятеля. В коллегии толковали потом о пагубной нерешительности Мишукова, хотя всяк понимал неправомочность такого утверждения. Мишуков был очень нерешителен в своей задаче использовать любые обстоятельства, чтобы не встретиться, хоть не возначей, со шведской эскадрой. Что тому виной? трудность, леность, бездарность, неизвестно. Но случилось непредвиденное. Отшумел праздник, Елизавета со свитой направилась в Регервик и обнаружила там выпиющие беспорядки в строительстве порта. Последовали громы и молнии. Государь и родитель мой Пётр I говаривал, что делом руководить должны лучшие люди, а у вас здесь начальствуют пьяницы и бездельники. Адмирал Мишуков отлично понял задачу и выказал своё благорасположение к Мичмну, тем что направил его Корсака, как здело отличившегося в показной баталии Бицвайс отрядом катаражан в порту Рейгервик. Проклиная судьбу, Алёша сошёл на берег. Потешало только то, что верный Адриан последовал за ним. Целый год Корсак писал докладные с просьбой вернуть его на корабль, но добился только перевода в Кронштадт. еппетке на строительство канала. Это была установка того времени. Предпочтительное внимание флота обращать на береговые постройки. Видны сухопутные души были и у адмирала Мишукова, и у второго человека в коллегии, Толкогова и преданного делу Белосельского, и у последующего генерал-адмирала князя Михаила Голицына. Большой каменный канал, с находящимся в нём доками, был заложен ещё Петром Работы там было не впрок, но каждую неделю Алёша мог видеть Софью и детей, а это тоже немало. Последняя командировка в Рейгервит, Алёша был обязан тому, что в самую лютую, колючую февральскую стужу поругался со своим непосредственным начальником, обер-офицером Струковым. Если быть до конца честным, то не так уж этот белоглазый Струков плох, а то что дурак, так мало ли их на свете. Французы говорят: Дурак, как бы знал, что он дурак, так не был бы дураком. Мудрейшая пословица. Аструков начинал все свои указания с присказки: "Я, может быть, ума и небольшого, но..." Далее следовал приказ, который никогда не шёл в разрез с первым утверждением. До Кронштадтского канала Аструков служил главным в команде на Плошкоутном мосту через Неву. Должность эта, как известно, прибыльная. Пассажиры, приезжая в каретах по Пантону, платят по копейке, пейзажи вокруг один краше другого, дворцы и церкви, а здесь на острове всё до крайности неказисто. Земля, которую инженеры называют грунт, несмотря на морозы, течёт как кисель, сваи, скользкие, тяжёлые, словно свинцовые, всё время на кого-то падают, а солдаты слабые, болеют и мрут. Тяжело работать на строительстве, чтобы как-то скрасить быт. Строков приказал оповещать начало работ, а также конец их долгим барабанным боем, а потом прибавил ещё полбу из пушек для красоты и значительности. Обычай этот он перенял у старой службы, столь пышно там отмечали открытие переправы по весне. Корсак посчитал, что это безумие, забирать самых толковых рабочих для битья в барабан и никчёмной артиллерийской службы. Были и ещё у Строкова нововведения Ну, опустим подробности. В общем, поругались они крепко. Через день Алёша получил приказ о перемене места службы. Приказ есть приказ. Поцеловал Софью, обнял мать, потискул детей и отбыл в уже знакомый постылый Регервик. И опять он писал докладные, опять просился в море и тут же в вежливых тонах просил уточнить Сколь долго продлится его краткосрочная командировка? Начальство отвечало ему тяжёлым молчанием. Письма изъездом он получал аккуратно. Любезная Софья писала обо всех подробностях быта, а конец каждого письма был украшен припиской маменьки, мол, береги себя, любимый сын, и приезжай скорее, потому что соскучились. Приписка всегда была одинакова и по смыслу, и по способу сочинения. Но кому нужно менять слова в молитве, если она исходит из материнских уст? Между заботами как-то незаметно пришла весна. В один из майских вечеров Корсак, усталый, с маленькой, но чрезвычайно вонючей трубкой в зубах, прогуливался по набережной. Курить он начал, бог дай памяти, года полтора назад и всё никак не мог привыкнуть. Оттивный вкус во рту и першение в горле он приносил с лёгкостью. Но погано было, когда в компании бывалых моряков он терял бдительность и сильно затягивался. Кашель наваливался как обвал, слезящиеся глаза готовы были выпрыгнуть из орбит. Бывалые моряки били его по спине и деликатно замечали, что табак сырой и трубка не обкурена. Алёша затягивался очень слегка, гладил щетину, которая не желала быть бородой, и мечтал, глядя на настоящие на рейде корабли, Компавея разгружается у пристани. Панки и Гальёта снаютс с доставкой провианта. Заприметив иной корабль, он думал, что будь его воля, перетянул бы весь такелаж, виж как разболтался. Глядя на другой, колебал себя мыслью, что ни за что не согласился бы на нём плавать, военная галера, гребцы прикованные к вёслам. За этими мечтаниями и нашёл его Адриан с письмом в руке. По взволнованному виду Динчика понятно было, что тот уже запустил свой любопытный нос в секретное послание. Вот вам воочию неудобство просвещения и мнение своё имеет. Кто передал? Откуда? спросил потрясённый Алёша, пробегая глазами бумагу. Сегодня же и отплываем. Бриг Святая Екатерина. Вы, как изволите видеть, мечмоном Яуши сундук на аберт отволок, ис хозяином за постой расплатился. Кто же порадил о нём в столице? Печать, подпись, всё по форме, но упор сделан на то, чтобы Мичман Корцык очень поспешал в Петербург в распоряжение адмиралтейской коллегии.